— Не надо, так грубо, деточка, — перебила несмела его баба Аня. — Грубо? Это я грубо? А они не грубо? Не учи ты меня. Ты же ничего не понимаешь. Кстати, где мать шляется? С отцом? Почему-то ему показалось, что он не одолеет мороки суда и обязательно погибнет. Яростный гнев в перемешку с отчаянием ударил ему в голову. Сейчас он ненавидел всех правых и виноватых, и родителей, которые его так обманули, и девчонок, особенно, конечно, глазастую, за то, что она подтолкнула его к этой машине, и шофера Судакова с его шуточками, и придурковатую Зойку с ее вечной улыбочкой. Пропадите вы все пропадом! Сбежать бы! Сбежать и никого никогда не видеть! Сбежать! Он слушал на голос бабы Ани, не вдаваясь в смысл ее слов. «Костик, ты бы приехал, мы бы посидели, поговорили. Я бы тебе многое рассказала и вместе бы все взвесили». «Они что, часто встречаются? У них что, роман?» спросил он с издевкой. «Любовь в тихомолку за моей спиной. Ну, меня просто никто не принимает во внимание. Не исключено, что они сейчас сидят у отца с выключенным телефоном». Эта мысль так его поразила, что он, не слушая бабу Аню, бросил трубку и вылетел из квартиры. Около дверей дежурила Зойка, она открыла рот, чтобы что-то сказать, но он метеором промчался мимо. «Как они посмели! Без меня!» — думал Костя, стремительно передвигаясь по улице. «Любовь разыгрывают! А какая может быть к черту любовь, когда он пропадает? Хорошо бы их застать в врасплох, в постели, вот было бы отменно!» Он откроет квартиру и, крадучись, войдет в комнату. Как ему хотелось их унизить. Он входит, а они в постели. Он им покажет. Они у него попляшут на огоньке. Но в квартире Глебова было пусто, тихо и чисто, как всегда. Костя неожиданно для себя вдруг обрадовался. Хорошо, что их здесь нет. А то бы началась катавасия. Он любил комнату отца. Она его успокаивала, и кровать, накрытая простым темно-зеленым одеялом, засланным без единой складки, и громоздкий древний дубовый стол, заваленный журналами и газетами, и шахматный столик с несколькими фигурами,